Глава шестнадцатая В комнате находилось очень голодное существо, которое здесь жило, вероятно, очень долго, питаясь лишь энергией разломов. Оно похоже на пса, но с головой медведя, и было у него шесть хвостов, которые могли рассечь даже очень крепкий камень. Правда, на внутренней стороне камня были нанесены символы, которые укрепляли стены и не давали им... излучать магический фон. Тварь заречала, а затем жадно захрустела мурашкой. Она была настолько худоя, что я видел каждое его ребро и проступающий хребет. Шамака шутула!» — завопил шнырька и достал из тени свою шляпку полководца. шавалить Даже игрушечная сабля у него нашлась. Вероятно, репетировал как раз для такого случая. «Ну, убить так убить!» Пожал плечами... и отправил туда всех призванных муравьев. Их, само собой, было мало, но тварь была ослаблена временем и голодовкой, хотя, с другой стороны, не менее опасно. А вот я не могу вступать с ней в бой, так как не хочу раньше времени нагружать свой и без того уставший организм. Да и силы могут мне очень скоро понадобиться, а потому действуем неэкономно. Призываем пещерного медведя и посылаем его в бой, чтобы он задержал тварь. Тот сразу врывается и хватает тварь за горло, Но та смогла вырваться и теперь наносит по нему свои удары, и давит и к тому же оказалось. Места, где Мишка получил удары, сразу начинает гнить и истекать красным, но не кровью. Медведь и 20 секунд не продержался, зато выполнил свою роль до конца и смог отправиться на перерождение. Когда он стал заваливаться на бок и отпустил его душу, дабы она не мучилась, погибая от яда. В то самое время, пока он держал эту тварь, Мой призванный кислотный слайм как раз дополз и смог поцеловать тварюшку в ногу. Стряхнуть с ноги слайма тварь не смогла, и вскоре лишилась ноги. Тут подоспели другие мои призванные существа, которые стали атаковать со всех сторон, а слайм в это время тихо подполз к другой ноге. Лишившись еще одной ноги, тварь стала легкой добычей. Слайм ее добил, когда проглотил голову, а затем принялся растворять. Вот такой босс комнаты, которого забыли покормить. А будь у него еда, полагаю, сила выросла бы раз в десять. Мне кажется, что таких тварей закрывать глупо. Это же не Цербер, который может контролировать свой обмен веществ, впадая в некий анабиоз. Кстати, надо его проведать. Судя по всему, он скоро придет в себя. Комната оказалась интересной. Как я и думал, принадлежала очень сильному магу. Он все предусмотрел. нанеся на стены сотни разных знаков. Вот только стены — это не все, Нужно было еще сделать то же самое с ящиками и столами, которые уже давно сгнили. Также на стене висела рама без картины, которая еще не сгнила, чтобы рассыпаться в прах. Из ценного шлырка первым делом сумел найти в углу комнаты в кучке, слевшей пыли и грязи, монеты. Пять сотен золотых монет, которые даже и не почернели, и не окислились. Магическое золото — довольно ценный металл. Дальше из находок были разные магические вещи, которые были мне не нужны. На них стояла такая защита, что даже дотронуться до них не смогу. Да и не вызывали они у меня ощущения ценности. Котел – Ну, круто. Возможно, он воду греет всегда одинаковой температуры, или только яды может производить. Слишком индивидуальный предмет, который можно исследовать годами. но не все предметы имели защиту. Кажется, маг собирался жить вечно и не подготовил это место на случай своей пропажи. В какой-то момент, когда я нагнулся, чтобы поднять безделушку с пола, моя правая нога непроизвольно подогнулась, и я рухнул на землю. Дела, конечно. Я перенапряг свое тело снова, и оно показало мне, кто здесь главный. В сухой рот отправляется жменька желеек, которые я запиваю водой из разлома. Воду, кстати, в какой-то глиняной миске приволок мне шнырькой, видя, что мне поплохело. Сволочь, конечно, Вербицкий, вообще не шутил со мной. А еще паршиво, что я в тень ушел без подготовки. А сколько сил потребовалось, чтобы продавить разлом и попасть сюда. Да и лицо нужно делать перед цесаревной, дабы она не зазнавалась. Спустя пару минут желейки растворились во мне, и силы снова стали наполнять меня». Мне срочно нужно убить как можно больше тварей, а то я потратился нехило. И что, вы думаете, я стал делать? Конечно, призывать новых тварей. Надеюсь, мои призванные убьют большее количество, чем помрет их сейчас. В общей сложности призвал две сотни самых быстрых из мелких и отправил их на охоту, а сам прислонился к стене и стал ждать, поедая новые желейки. Как итог, не повезло селению гоблинов, и это был отличный шаг. Души их ко мне не шли, а вот энергия — да. Там даже были хоп-гоблины, которых уничтожали своими клювиками мои долбодятлы. Геноцид гоблинов проходил успешно, пока не вмешались их шаманы. Вот те могли управлять стихиями и принялись уничтожать моих призванных. Впрочем, это поселение моя армия уничтожила на 80%, и живительная энергия потекла в меня. Теперь я могу опять вполне успешно действовать, но как только доберусь до дома, то отлежусь дня три не меньше. Ладно, идем дальше к разбору завалов. Чего тут есть, а чего нет? Не было здесь порядка, и это удручало. Зато драгоценности были. Наверное, на черный день собирал. Если я их продам, то получу полмиллиона. Но вот стоит ли продавать магическое золото? Не думаю. Лучше себе оставить. А здесь все золото было магическим, что говорило о хороших алхимиках. Когда мы уже собирались отсюда уходить... Шнырку привлекла одна стена, от которой он никак не мог отлипнуть. Он подозвал меня и попросил сломать ее. Сам не мог туда проникнуть, и вроде там ничего нет, но моя чуйка тоже подсказывает, что это не так. Тогда я призвал еще Муравьев и направил им в помощь одного кислотного слайма, который выжил после схватки и теперь скучал. С кислотным дела пошли быстрее, хотя камень ему было трудновато пожрать, но размягчил он его успешно. Мы продолбали метра четыре, и там ничего не было, кроме камня. А когда уже пошла земля, я подумал, что Шнырька ошибся. «Шам ты ошибся!» — зашипел он на меня, снова подошел к стене и даже лизнул ее. «Штишь!» — указал он нам на участок, который не был разломан и находился выше того места, где долбили муравьи. Я лишь пожал плечами и отдал нужный приказ, так как верил мелкому. Оказалось, не зря. Стена в том месте оказалась неглубокой, всего полметра, и за ней находилась ниша, в которой стояла одинокая шкатулка. Шкатулка вообще была без всякой защиты, а вот стена, да, укреплена и обнесена всевозможными магическими знаками. Сперва хотел просто закинуть ее в карман, тот, что пространственный, и поспешить отсюда прочь, но все-таки решил взглянуть. «Вдруг я в мой мир принесу что-то опасное». Это слишком шнырька довольно улыбается и не признается, что там. Когда я ее открыл, то даже выматерился от удивления. Шкатулка была забита камнями душ. Это очень неожиданно и ценно. Кажется, мне нужно будет хорошенько подумать, как их использовать, если учитывать, что половина из всех камней уже заполнена душами. Были даже сильные души, которые хотели служить. Правда, они готовы были на все что угодно, лишь бы не это заточение. но некоторые еще не сломались. Ясно. Этот маг сделал тайник для себя на будущее. Половина всех камней пустые, а значит, души смогли вырваться и раствориться за это время или просто погибнуть, а вот остальные еще в порядке и готовы подчиняться. Тюрьма для душ. Хотел бы я поговорить с этим магом и начистить ему лицо. Запрятав свою шкатулку в карман, я отправился прочь отсюда. Эта находка добавила мне сил, я решил не возвращаться, а пройтись еще по коллектору в поисках кристаллов. На все про все у меня ушло больше двадцати часов. У остальных тоже это время было не для отдыха. А еще они устали сильнее, чем я. мне это было проще. Просто находил легкие кристаллы и посылал туда тварей, а потом шнырка бежал к выходу и проверял, как там дела. Остальные же время от времени сами возвращались, чтобы посмотреть. Когда я понял, что энергии он напитал достаточно, и ему не хватает самой малости, а если точнее, то толчка для активации, а я примерно понимаю, как это делается, то пошел обратно и стал дожидаться остальных. Первым прибыл Гермес, который про... потерял свой лук. «Ни слова!» — пригрозил он мне пальцем, когда я уже хотел было спросить его об этом. «Как скажешь!» — пожал я плечами и сделал вид, что не буду поднимать эту тему. «Буду. Ой, как буду!» возможно мы с ним еще встретимся а он довольно тяжелый человек который любит возвышать себя над другими чем то похож на вербицкого только не такой мудак а потому я послал шнырьку найти обломки его лука может и пригодится конечно я не собираюсь его ремонтировать и отдавать Следующим следующем пришел рес с которым цесаревна также разделилась и отправилась одна на поиски кристаллов само собой последняя явилась она лично Чего стоим, не работаем? – окинула она с суровым взглядом. Можно с вами? – выдохнула она и плюхнулась на землю. Все, устала. Странная она, однако. Надо силы восстановить, а то наш барончик выдохся. Не сумел сдержаться и съязвил Гермес. Ага, устал. А где твой лук? Хана тебе! – резко подорвался он, когда я задел за живое. Ты потерял зайчика? – удивилась цесаревна. Это же был мой подарок. «Упс. Кажется, кого-то спалил, но, блин, зайчик? Что за больная фантазия?» «Прости», — мигом изменился он и опустил голову. «Зайчик погиб». «Ну, зашибись». После этой новости цесаревна расстроилась и стала с еще большей силой начищать свой меч-тесак, который прямо-таки скрипел. И мне даже показалось, что я слышу плач металла. С зайчиком тоже интересная история вышла». Он его потерял, когда пытался закрыть громадный кристалл, а тот охранял хрень, похожая на смесь быка и осьминога. Из спины торчали щупальца, которые ломали камни, стены, головы и луки. Видя, что атмосфера уже накаляется, я решил, пора сваливать отсюда. Сидя спиной к разлому, я стал проводить с ним манипуляции. Первым делом зарядил это место своей силой, а затем стал ждать, пока оно начнет ее впитывать, И в момент, когда запитка пошла, я приказал своей энергии разорваться. Произошел взрыв, который не навредил нам, но зато разлом снова был открыт. «Нам хватило энергии?» — удивилась и обрадовалась цесаревна. «А я думала, что мы еще неделю здесь торчать будем». «Попрошу отойти», — сказал Гермес и стал впереди нее. Рядом с ним стал Арес. «А ты наоборот иди вперед», — обратился ко мне Арес. «Жеванные кроты! Решили пустить меня на мясо». Как минимум гонца можно было использовать, а то чего он там спит все это время? Шучу, конечно. «Ряв!» — рявкнула карамелька и стала рядом со мной. Цесаревна неодобрительно посмотрела на своих помощников, думая, что им сказать. А те были в полной уверенности, что баронам можно и пожертвовать. В принципе, я могу не пойти и все дела. Вот только... Я что, похож на труса? Нет. Да и любопытно, что меня там может ждать, а потому... «Я, конечно, подозревал, что вы трусы, но теперь еще и убедился в этом лично». С насмешкой говорю им и направляюсь в сторону выхода, а затем поворачиваясь назад. «Оль, гнала бы ты их в шею, а то такие бойцы еще тебя продадут в бою. Говорят, что сильный рот может дать пустому человеку силу и статус, но смелость никогда. Пустышка всегда остается только пустышкой». «Конечно, я знал, что эти два сильнейших одаренных, кто-кто, но точно не трусы». Они просто делают свою работу, защищаются соревну и хорошо делают, но не за мой же счет, Сказал и шагнул на выход из разлома. Страха не было, как и сомнений. Я не люблю прятаться за спинами других. Никогда так не поступал и сейчас не поступлю. На всякий случай только держу в душе поводок с гидрой. Если там засада, то чего уж, погибнет весь континент. На выходе на меня тут же навелось по меньшей мере сотня стволов. Я уже было решил свалить обратно в разлом от греха подальше, без затей, бухнувшись жопой вперед. все таки решил пожалеть континент, как раздался знакомый голос. «Галактионов, твою мать! Дед Сосаревна!» «Где-то в Китайской империи». «Игорь, это точно?» «Да, дядя, я ее закрыл. Она оттуда уже не выберется». «Как же ты меня заколебал, племянничек!» Князь Вербицкий тяжело уронил голову на руки, опёршись локтями на старинный стол из зеленого разломного мрамора. «Дядя!» Абсолют Вербицкий нервно поправил кепку, что носил последнее время, дабы его позорная проплешина была не видна. «Что не так?» «Да всё не так, Игорь!» — посмотрел на него из-под лобья Геннадий Павлович. «Мы сделали всё, понимаешь, всё, для того, чтобы ты взялся цесаревну живой. Нужно было всё-навсего дождаться, чтобы она вышла из разлома. Нет же, это не для гордого абсолюта!» Он все сделает по-своему. Вот скажи, мой дорогой племянничек, тебе понравился твой доспех? Очень, непонимающе кивнул абсолют. А его придется вернуть китайцам. И еще множество хороших вещей, что входили в сделку под названием Живая Цесаревна. Мой статус? Земли? нахмурился Вербицкий. Тот все в порядке, отмахнулся князь. Тоже откажется от абсолюта в здравом уме. И земли оставят за нами. Распутин посодействовал. «Да у меня один вопрос. Тут люди шепчутся. Игорь, почему ты пощадил Галактионова? Рука дрогнула? Или ты решил, что для него это слишком легкая смерть?» Вербицкий невольно вздрогнул и размял пришитые обратно пальцы, что противно ныли и будут ныть еще несколько дней. А ещё он не нащупал такого привычного пространственного кольца, что было подарено самим императором после достижения им класса «Абсолют». Символично, что оно потерялось в момент нападения Вербицкого на дочку императора. «Да, что-то вроде того», — пробормотал граф, задумавшись. «Пощадил? Да он там воевал в полную силу и даже больше!» У Вербицкого было время подумать, когда они быстро, собрав трупы и вещественные доказательства, что могли указать на них, и к ближайшему аэродрому, Где их ждали самолеты в империю дракона? Галактионов силен. Очень силен. Слишком силен для такого пацана, а эта улыбка, с которой он в последний момент буквально провалился под землю. Игорь покачал головой. Хорошо, что этот несносный барон сгинул вместе с цесаревной. Кто его знает, чем бы закончилась их следующая встреча?